5 марта 1946 года в Фултоне Черчилль произнёс свою памятную речь. В присутствии президента Соединённых Штатов Америки Труммана он призвал западный мир показать русским силу. Началась холодная война. Британский союзник перестал выходить. Неизвестно по каким причинам, пустился он в одном из последних номеров в рассуждения о глухонемых. Для их следовасть профессию, влечение недоступные глухонемым. Из-за этого они день несчастны, обездолены. Этот номер газеты и попал в руки Приньков. Оба не только что окончили ремесленные училища и работали на одном из Ростовских заводов слесарями, а в Москву приехали искать поддержки. Реакция парней на статью в Британском союзнике была своеобразной. Решив доказать, что и глухонемые что-то могут, они начали копаться на Ростовских промышленных свалках, отыскивали там старые, отслужившие срок части простеньких самолетов, детали моторов. За войну такого накопилось немало. В за секретным сарае с помощью друзей без чертежных досок самыми малыми подручными средствами ночи на пролет работали ребята и построили настоящую, похожую на У-2 летательную машину. Наконец выкатили своё детище на пустырь, уселись в пилотскую кабину, завели мотор, и струи ветра ударили в их лица, выбивая из глаз слёзы. А может, не было у них слёз? Просто вспоминая ту давнюю встречу, ловлю себя на том, что когда слушал их, слёзы наворачивались на глаза. Наступил их первый час, час торжества. Они взлетели, кружили над городом, над ростовскими пляжами. Ныряли в холодные воздушные ямы, а тёплые влажные облака вновь поднимали самолёт ввысь. 30 минут длилось воздушное приключение. Эти 30 минут были их победой. Не верящие в Бога, они оторвались от земли Но невозможно объяснить, как могли они это сделать без божественной поддержки. Согласитесь, что каждый, кто встречается с таким чудом, в глубине души на какие-то мгновение перестаёт быть атеистом. Когда Ростовские инженеры познакомились с самодеятельными расчётами ребят, больше всего их поразил удивительно точно найденный способ крепления шасси с фюзеляжем, углы сопряжения и запас прочности самолёта. Комсомолка добилась, чтобы отважных лётчиков поддержали в Московском авиаклубе. Там им подарили настоящий современный планёр. Ребята получили чертежи и инструкции сборки и возвратились в Ростов. Британский союзник был посрамлён. Но вот испытали ли чувство стыда те ростовские держеморды, которые пресекли недозволенное и сожгли собранный ребятами самолёт, как только он сел на землю? мы без силы с точностью объяснить множество поразительных проявлений человеческого духа, влекущих к себе, заражающих нас естественным стремлением испробовать и свои силы. нельзя отнимать у человека потребность в возвышенных идеалах, если мы хотим, чтобы как можно больше наших сограждан походило на Стаханова в час, когда он рубал угольек, на Федосеенко, Васиенко, Усызкина. достигших рекордной высоты на стратостате о совях хмдин и не потерявших мужества в миг катастрофы надо чтобы общество приветствовало дерзость риск азарт черты свойственные неординарной личности я не согласен с теми кто в принципе не приемлет героику только потому что в тот или иной период культивировалась её надуманная разновидность Я часто спорю со своими сыновьями. Им кажется, что мы отстали от жизни, закоснели в представлениях, потерявших значение в современном мире. Им смешно и грустно от того, что мы шпаниаем их по мелочам, уходя от главного. Им надоелы нравоучительные сентенции о прическах, модах и прочее, как они говорят Муре. Мы тоже проходили через такое. В начале эталоном были широкие брюки, затем узкие. Декольте у девушек дозировалось с ещё большим тщанием. По приказам министров в служебные помещения не допускали женщин в брюках, длина волос тоже контролировалась. Бороды воспринимали как вызов общественному мнению, если их насильственно не состригали, по примеру Петра, то всё же они сильно портили репутацию. В ссылке на внешность Маркса, Энгельса, Ленина